Кремлец, которого она рисовала, повернулся навстречу ветру, подергал огромными усиками, а потом вновь принялся обедать с ланцикорником. Было так много разновидностей кремлецов. Интересно, кто-нибудь пытался их всех сосчитать? К счастью, у ее отца была книга по рисованию. Одна из работ Данда Самославера. И Шалан использовала ее в качестве руководства, держа перед собой открытой. Из особняка неподалеку раздался вопль.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 В этой семейке я один соображаю, как НАТО. Ты ведь снова в стену пялилась, верно? Шалан не ответила. Он подарит тебе новое платье. Бормотал Юшу, пока навела его в комнате. А меня удостоят только проклятиями. Мерзавец любит Хилорана, а ни один из нас не он, так что на нас плевать. Хилорана тут нет. Он предал отца, едва не убил. И все-таки только братец имеет значение.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 «Только я один, буря бы меня побрала!» Желану ставилась на свет. Там спряталась душа матери.